А через каких-то два-три месяца позвонил, наконец-то, и Гюнтер фон Бадендорф. Звонок пришел в полдень, когда мы с Левиофаном дискутировали на тему технической сингулярности и шлифовали систему внедрения. Я потерял дар речи, потом взвизгнул и начал очередями выдавать новости о маме, обо мне, о том, что нам удалось с Малохом сделать, о том, что у Бруни появился кавалер и еще миллион всяких глупостей. «Не мельтеши, Вилли!» — одобрительно хмыкнул Папе. «Лучше хватай молоха и бросай в блоху. Приезжайте оба ко мне в Ингенбург. Ты знаешь куда. Тут все и обсудим, не торопясь». Ух, как я стартанул прямо с площади. Только дюзы засверкали. Папе вытащил к моей статуе небольшой журнальный столик, на который выдрузил того всего, чтобы отметить события, три стула и медный старинный телескоп. «Пап, ты даже не представляешь, что тут без тебя было!» — начал я, но Гюнтер фон Бадендорф перебил меня, обняв так, что у меня аж кости затрещали. «Вот!» — выдохнул он и поставил меня обратно на землю. «Теперь выкладывай». -с, «С чего бы начать?» «Начни с меня, Вилли». Дедушка Молох привык сразу брать быка с рога. Папе подозрительно присмотрелся к андроиду. А что с тобой? Что-то не так? Он тебя перенастроил? Бери выше, Гюнтер, гораздо выше. Твой ученик превзошел учителя. Ты можешь им гордиться. Попэ не глядя выпил, я тоже, и он чуть не пустил слезу. В бутылке оказался мой 70-градусный самогон из подвала. Я им и так с самого его рождения горжусь, и мне не нужны причины для этого. Так что ты сделал с молохом? — Мы много говорили с дедушкой Вел-Велом об Абсолюте. Ну, ты в курсе его проблемы в отношении к Создателям? — Угу. Так вот, перед тем, как мама улетела на Марс, у меня во дворе торчал никто. Это буддист один, забавный, малый, чутка не в себе, но хорошо излагающий философ. — Да знаю я его. Первое поколение. Ест только фрукты из деревьев и пьет из волтавы. — Ага. Он. Так вот... Мы с Молохом как раз залипли за религиозными спорами о сущностях в духовном пространстве и способах их ощутить. Молли очень в тот раз сокрушался, что его митсва, скорее всего, не может быть полной, потому что у него нет души, а именно митсва соединяет человека и Творца, именно она есть отделение добра от зла в материальном мире и в иудейской традиции. Наличие души позволяет человеку в материальном мире воздействовать на духовный, Но что делать и как поступать Малоху Молоху, разрозненному искусственному вычислительному центру? — С каких это пор ты заделался каббалистом, Вилли? — удивился Папе. Я много кем сделался с тех пор, как адепт Лай подсунул мне свой списочек литературы. Огромное ему за это спасибо. Но каббалист у нас Молли, а я у него всего лишь по верхам немного нахватался. Попе недоуменно посмотрел на Молоха мол, прости ребенка за фамильярность, но тот только рукой махнул. Пусть его, я привык, а ты слушай давай. В общем, меня осенило до того, что я предложил Молоху медитацию. Папа захохотал. — Ты предложил заняться медитацией к компьютеру, для которого бездействия невозможно? Ну ты даешь! Я тоже тогда не принял, как можно функционировать без процесса. Это было выше моего понимания, — сознался Молох. — Я понимал, что просто посадить выключенного андроида рядом с медитирующим буддистом будет недостаточно. Но Вилли мне все объяснил. — Что же, Вилли, ты смог объяснить машине, которая думает быстрее скорости света и только этим живет? — Всего-навсего парадокс Кантора. Попе задумался и хлопнул еще одну рюмку. — Давай подробно. Кантер, ортодоксальный еврей, виртуозный скрипач и гений, в один прекрасный момент так перемешал философию и математику, что сам того не ведая, задал себе строго буддийский куан, который звучит как: если мы рассматриваем множество множеств цифр, то является ли это множество множеств частью самого себя? Помню. Так вот. Само построение вопроса было в новинку сыну португальского еврея, который понятия не имел о хитрых буддийских задачках. Их нельзя решить, не разорвав в клочья обычные способы мышления. Свой ответ Кантор нашел, потратив годы, и только достигнув Иштавут, аналога просветлению у буддистов, взглянув на вопрос с другой точки зрения и обнаружив, что цикличность формы задачи не кольцо вовсе, а спираль. «Так, Вилли, я уже начинаю нервничать». Молох улыбнулся и налил нам еще рюмочке Я в тот момент тоже стал перегреваться, но никто вышел из транса и коротко, с применением массы матерных слов, рассказал мне о сути медитации. Причем он это сделал так, что мне просто не по силам было его упрекнуть в религиозной пропаганде, чтобы упечь на тиамат. Хотя желание иногда мелькало. — Андрюха, тер ты, калач. Его на мякине не проведешь. Попей явно знал нашего никто при жизни и по имени. — Ну и что ты для себя вынес? Чтобы просчитать бесконечность, нужно иметь для начала бесконечное количество линейного времени, только и всего. Парадокс Кантера Молоха. Я уже даже не нервничаю, я на грани истерики. Как в тот раз, когда впервые услышал Левиафана, ребят. Помню, ты тогда пролил себе на единственные нерванные джинсы двойной американо с молоком и четырьмя ложками сахара, Гюнтер. Папе замер, так и не донеся рюмку до рта.